Раздел 14. ПИРАМИДА После этой экстренной остановки погнали еще быстрее, чем прежде. Теперь, когда главная цель экспедиции переменилась, каравана возглавили сани законоблюстителя. Полицейский нахлестывал своего конька, не жалея, из-под копыт звездочками разлетался... Смершийся снег от заиндевевших боков валил пар. Следующая деревня, куда нужно было попасть раньше зловещего проповедника, называлась Мазилова, и жили в ней мазилы, то есть художники. Но не иконописцы, а люди легкие, веселые, лубошники. Почти в каждой крестьянской избе по всему северу, и отнюдь не только в жилищах староверов, висела их живописная продукция, отпечатанная кустарным образом картинки духовного и мирского содержания. Коровейники носили всех этих Алексеев Божьих Человеков, Бов Королевичей и Финистов Ясных Соколов, По деревням и ярмаркам продавали по пятачку, по гривеннику. Промысел копеечный, но с широким охватом, а потому прибыльный. До места добрались перед закатом. — Вон оно, Мазилова! — показал Одинцов на сбившиеся в кучку дома. Не такие, как в первых двух деревнях, а маленькие, уютные, с радостными цветными ставнями. Помогай, Господь, чтоб не опоздать. Он привстал, гаркнул на притомившегося Буланова, и тот, качнув косматой башкой, расстарался, запустил дробной рысью. У околицы несколько молодых баб и девок в ярких платках занимались странным делом. Набирали в горшки снег. — Зачем это они? — удивился Эраст Петрович. — У нас верят крещенский снежок, гош от сорока недугов лечить, — кратко объяснил Ульян, а сам все тянул шею, оглядывая деревню. — Эй, бабуньки! — Лаврентий Блаженный! — Не у вас? Местные жительницы глазели на приезжих. Одна постарше других степенно ответила. — Утресь был поснедал, подаяния по домам собрал и далее побрел. Полицейский и Фондорин одновременно выкрикнули «Куда?» «Все живы!» «Слава Богу!» — изумилась Молотка, обратившись сначала к Расту Петровичу. А уряднику сказала «Куда, куда?» — Знамо, в лес. — Держите, — кинул Одинцов в спутнику. — Какой тропой он пошел? Видала? — Эй, кто видал? Показывайте — Показывайте. Тут подкатил Никифор Андронович. — Христос, спасай, красавицы! — Все ли у вас, ладно? — Я Евпатьев. Ему низко поклонились, — Знаю мы, батюшка. — Благодарение Господу, все ладно. — К старости введите, и народ вскликайте. — Говорить буду. Одна из девок уводила прочь урядника, что-то рассказывая ему на ходу. Эраст Петрович, махнув о массе, чтобы был наготове, пошел следом. Все остальные направились в деревню. К лихому ключу? переспросил Ульян у девушки. Это на Богомилова, что ли? Обернулся к Фандорину. Всего час, как ушел. Догоню, не уйдет. Я с тобой. Одинцов вернулся к саням, вытащил, прикрепленное к полозу лыжи? По снегу бегать умеете? С палками довольно неплохо. У нас палок в заводе нет. Да и лыжи особые. К ним привычка нужна. Полицейский быстро приладил на ноги две короткие и широкие доски, обшитые кожей. Скоро ночь! Отстанете, пропадете! что, Ераст Петрович. Энтова Кузьму я и сама возьму. Он сунул в торбу моток веревки, перекинул через плечо карабин. — Ну, догоните вы его, а дальше что? — Свяжу. На лапник кину. — Да волоком потащу. Уже сорвавшись с места, крикнул Ульян. Эх, свету бы еще хоть часок. Ладная, перепоясанная ремнем фигура быстро двигалась через поле к лесу. Руки отмахивали по-военному, из-под лыж летели белые комья. Минута другая, и бравый урядник исчез в густом ельнике. Краснощекая девка стояла рядом. Смотрела на Фандорина как-то странно, то ли с жалостью, то ли с испугом. Эраст Петрович, привыкший к тому, что его внешность вызывает у представительниц прекрасного пола совсем иную реакцию, сначала даже несколько обиделся, но потом сообразил. — Борода опалена огнем. «На щеке пузырь. Здоровенный. спитак. Нечего сказать. Красавец!» Вздохнув, повернулся к мазиловской обитательнице неповрежденной стороной. «Ну, веди туда, где народ собрался». Но к месту собрания он попал не сразу. То ли девушка подвернулась отзывчивая, то ли уцелевшая половина Фандоринского лица произвела хорошее впечатление, но сначала Ираста Петровича отвели в дом и намазали вместо ожога какой-то пахучей мазью, от которой Женя сразу улеглось. — Дай-ка обстригу, а то будто пес дранует. Предложила далее благодетельница, звали ее Манефа, и, щелкая огромными ножницами, восстановила симметричность подпорченной бороды. — Сам-то женатый будешь. — Вдовец. — Не врешь? — протянула Манефа. — На листовке попужись. — А у самой глаза так и блеснули. Что такое листовка? Фандорина не знал, но настроение улучшилось. Оказывается, он еще может нравиться юным, щедро одаренным природой девицам. Я, милая, тебе в отцы гожусь, с достоинством омолвил Эраст Петрович, а попусту божиться. — Грех. — Все. Пойдем. С соборной, как в раю, здесь не имелось. Все население деревни под сотню человек набилось в дом старосты. Зимняя часть избы была слишком тесна, большинство расположились в летней, неотапливаемой части, но скоро нагрели собою горницу, надышали так, что все окошки запотели. Когда Фандорин вошел, а Никифор Андронович уже заканчивал свою речь, стоя у печи. Он все поворачивался, чтоб охватить взглядом каждого. Говорил негромко, но чувствительно, чтоб до сердца достало Сатаной-антихристом пугает, а он сам черт и есть. В чем главном дьявол от Бога отличен? Бог — это любовь, а дьявол — ненависть. Бог — это жизнь, а дьявол — смерть. Кто ненависть проповедует и к смерти зовет? От кого он? От бога или от дьявола? То-то. Знаю, ходил без этот меж домами, сеял в сердца свои плевелы. — Вы его не слушайте. Люди вы легкие душой, жизнерадостные. Художники.